Глава десятая. Кто ищет лучшего, тот может найти худшее. Тетка Тенардье по обыкновению предоставила действовать мужу. Она ожидала великих событий. Когда путник и Козетта ушли, Теннердье, подождав добрых четверть часа, отвел жену в сторону и показал ей полторы тысячи франков. И только-то, — удивилась она, — Впервые за всю их супружескую жизнь она осмелилась критиковать действия своего владыки. Удар попал в цель. — Да, ты права, — сказал он. — Я дурак. Дай-ка мне шляпу. Сложив три банковых билета, он сунул их в карман и выскочил из дома, но сперва ошибся, взяв вправо. Соседи, которых он расспросил, направили его по верному следу. Они видели, как жаворонок и незнакомец шли в сторону ливри. Он быстро зашагал в указанном направлении. — Этот человек, очевидно, миллион, одетый в желтое. А я болван! — рассуждал он сам с собой. Начал он с того, что дал двадцать су. Затем пять франков, затем пятьдесят, затем полторы тысячи франков. И все с одинаковой легкостью. Он дал бы и пятнадцать тысяч франков, но я нагоню его. А узелок с платьем, заранее заготовленный для девчонки, все это очень странно. Тут много таинственного. Но пойманную тайну из рук не выпускают. Секреты богачей — это губки, пропитанные золотом. Надо только уметь их выжимать». Все эти мысли вихрем кружились у него в голове. «Я болван!» — повторял он. Если выйти из Монфермеля и дойти до поворота на Леври, то видно далеко, как эта дорога бежит в сторону плато. Тенардие надеялся увидеть старика и девочку. Он всматривался вдаль, насколько хватал глаз, но никого не заметил. Тогда он вторично обратился за указаниями а время между тем шло. Встречные ответили ему, что старик и девочка, о которых он спрашивал, направились к лесу, в сторону Ганьи. Он поспешил туда. Правда, они опередили его, но девочка идет медленно, а Тенардиэ шел быстро. К тому же местность была ему хорошо знакома. Вдруг он остановился и ударил себя по лбу, как человек, забывший самое главное и готовый повернуть обратно. Надо было захватить с собой ружье, — пробормотал он. Тенардие принадлежал к числу тех двойственных натур, которые незаметно появляются среди нас и исчезают непонятыми, потому что судьба показала их нам лишь с одной стороны. Удел множества людей именно таков — проявлять себя наполовину. При ровной и спокойной жизни Теннердье обладал всеми данными, чтобы прослыть, мы не говорим быть, честным, как принято выражаться торговцем, честным гражданином. В других условиях, при некоторых потрясениях, пробуждавших скрытые его инстинкты, он обнаруживал все данные негодяя. Это был лавочник, в котором таилось чудовище. Должно быть, сам сатана, сидя на корточках в углу трущобы, где жил Теннердье, иной раз предавался размышлениям над этим высочайшим образцом человеческой низости. После минутного колебания Теннердье подумал, «Ну нет, а то они успеют скрыться». И он продолжал свой путь быстрым, уверенным шагом, с безошибочным чутьем лисицы, которая выследила стаю куропаток. В самом деле, когда он, миновав пруды, пересек наискось большую прогалину вправо от лесной дороги на Бельвю и дошел до заросшей травой аллеи, которая окружает почти весь холм, скрывая под собою своды старинного водопровода шельского аббатства, он разглядел над кустарниками шляпу, по поводу которой он мысленно нагромождал множество догадок. Шляпа принадлежала незнакомцу. Кустарник был низкорослый. Теннардие догадался, что Путник и Козетта присели там отдохнуть. Девочка была так мала, что ее не было видно, зато видна была голова куклы. Теннардие не ошибся. Незнакомец сел, чтобы дать Козетте передохнуть. Кабатчик обогнул кустарник и внезапно предстал перед теми, кого он искал. «Прошу прощения, сударь», — проговорил он, запыхавшись, — «извольте получить ваши полторы тысячи франков». С этими словами он протянул незнакомцу три банковых билета. Тот взглянул на него. Что это значит? — Это значит, сударь, что я беру Козетту обратно, — почтительно ответил Теннердье. Козетта вздрогнула и прижалась к старику. А он, глядя пристально в глаза Теннердье, сказала, чеканивая каждый слог, «Вы берете обратно Козетту?» «Да, сударь, беру. И сейчас объясню, почему. Я передумал. В самом деле, я не имею права отдать ее вам. Видите ли, я человек честный. Это не мое дитя, оно принадлежит своей матери. А мать доверила его мне, поэтому я могу вернуть его только матери». Вы скажете, мать умерла. Допустим. В таком случае я доверю ребенка только тому, кто представит мне записку с подписью матери, где будет сказано, что я должен отдать ребенка предъявителю этой записки. Ясно? Вместо ответа человек порылся в кармане, и Теннердье снова увидел бумажник с банковыми билетами. Трактирщик задрожал от радости. Прекрасно, — подумал он, — держись, Теннердье, он хочет меня подкупить. Прежде чем открыть бумажник, Путник огляделся. Место было пустынное. В лесу и в долине не видно было ни души. Путник открыл бумажник и, достав из него не пачку банковых билетов, как ожидал Теннердье, а клочок бумаги, развернул его И протянул трактирщику. Вы правы, сказал он. Прочтите. Теннардие взял бумажку и прочел. Монрель Приморский. 25 марта тысяча восемьсот двадцать года. Господин Теннардие, отдайте Козетту подателю всего письма. Все мелкие расходы будут вам оплачены. Уважающий вас Фантина. — Вам знакома эта подпись? — спросил путник. — Подпись действительно принадлежала Фонтини. Тенардье узнал ее. Возражать было нечего. Тенардье был зол и вдвойне. На то, что приходится отказаться от денег, и на то, что был побежден. — Эту бумажку вы можете сохранить как оправдательный документ, — сказал незнакомец. — Теннердье пришлось отступать по всем правилам. — Подпись довольно ловко подделана, — проворчал он сквозь зубы. — Ну да ладно. Затем он сделал еще одну безнадежную попытку. «Ну, — Пусть так, сударь, — сказал он, — раз вы являетесь подателем записки. Но ведь надо оплатить все мелкие расходы, а должок-то порядочный. — Человек встал и, счищая щелчками пыль с потертого рукава, ответил «Господин Теннердье, в январе мать считала, что должна вам 120 франков, но в феврале вы послали ей счет на 500. Вы получили 300 франков в конце февраля и 300 франков в начале марта. С той поры прошло 9 месяцев. По условию, вы за каждый месяц должны получать пятнадцать франков. Это составляет всего 135 франков. Вы получили лишних сто. Остается 35 франков. А я только что дал вам тысячу пятьсот. Тенардье испытал то же чувство, какое испытывает волк, схваченный стальными челюстями капкана. Черт, а не человек, — подумал он, и поступил так, как поступает волк, рванулся из капкана. Ведь однажды его уже выручила наглость. — Господин, имени которого не имею чести знать, — сказал он решительно, оставив всякую вежливость. — Я забираю Козетту, или вы дадите мне тысячу икю. Идем, Козетта, — спокойно сказал незнакомец. Левую руку он протянул Козетте, а правой подобрал палку, лежавшую на земле. Теннердье принял во внимание увесистость дубинки и уединенность местности. Человек углубился с девочкой в лес, а задаченный кабаччик не тронулся с мест. Они уходили все дальше. Теннердье глядел на широкие, чуть согнутые плечи незнакомца и на его внушительные кулаки. Потом он перевел взгляд на себя, на свои слабые худые руки. — Выходит, я и вправду отпетый дурак, — подумал он. — Пошел на охоту без ружья. И все же ему не хотелось сдаваться. — Мне надо знать, куда он пойдет, — пробормотал он. Держась на известном расстоянии, он пошел за ними. У него оставались насмешка — клочок бумажки с подписью Фонтина и утешение — полторы тысячи франков. Человек уводит Козетту по направлению Ливри и Бонди. Он шел медленно, понурив голову, задумчивый и грустный. Зимой лес стал совсем сквозным, и Тонарде не мог потерять их из виду, хоть и держался на довольно значительном расстоянии. Время от времени незнакомец оборачивался, чтобы удостовериться, не следит ли кто за ними. Внезапно он заметил Тенардия. Тогда он быстро углубился с козеты в кустарник, в котором легко было скрыться. Тут и пропасть! воскликнул Тенардия и ускорил шаг. Густота кустарника принудила его близко подойти к ним. Войдя в самую чащу, незнакомец обернулся. Напрасно Тонарде укрывался за кустами. Ему так и не удалось остаться незамеченным. Незнакомец бросил на него беспокойный взгляд, покачал головой и продолжал идти. Трактирщик возобновил преследование. Так прошли они шагов двести-триста. Вдруг незнакомец снова оглянулся и снова увидел трактирщика. На этот раз его взгляд, обращенный на Теннердье, был так мрачен, что тот счел дальнейшее преследование бесполезным и повернул домой.